Стальное тело, Дерош и госпожа Дерош были силой опрокинуты на наземь, прежде чем подумали о защите, и каждый из них почувствовал на груди колено врага. «Диана?» «Стальное тело!» Ковбой узнал королеву золота при свете факелов. Диана, сжимавшая в железных тисках госпожу Дерош, тотчас же вскочила на ноги. Стальное тело чувствовал на виске холодное дуло револьвера.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 Не успел щелкнуть курок, как над духом Дианы прозвучал гортанный смех. И она, полузадушенная чьими-то железными тисками, была опрокинута навзничь. Полковник, поднявший нож над беззащитным дырошем, был сбит с ног и упал в беспамятстве, пораженный страшным ударом в затылок. А Корнелиус задыхался в чьих-то могучих объятиях. «Эй, черт возьми, мы, кажется, подоспели вовремя, не правда ли, друг?» — весело спросил кто-то у стального тела. — Калибри, дружок мой. — Калибри, мое дитя, — воскликнул Дерош дрожащим голосом. «Ну — Ну-ну, долой лапы, — гремел поблизости полунасмешливый полусердитый голос. — Долой лапы, или не будь я жакоканадец, если ты не вздумаешь раскаиваться слишком поздно. Одновременно прозвучал военный командческий клич,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 Судьба одним махом вернула ему всё: любимую дочь, сокровище, собственную свободу и свободу близким. Его занимала мысль, как Черный Орел, Калибри и Канадец пробрались сюда без плана подземелья. Как бы в ответ на его мысль индейский вождь испустил призывный крик. По этому сигналу со всех сторон с яркими факелами в руках показались вооруженные с ног до головы индейцы. Они образовали непрерывную цепь, начиная от первой комнатки вплоть до сокровищницы. Диана, видя, что всё погибло, спокойно отнеслась к своей участи, гордо и пренебрежительно глядя на врагов. Она легко объяснила себе все происшедшее. Многочисленные индейцы наводнили подземелья и, мало-помалу раздвигая свои ряды, добрались до сокровищницы». Диана, Корнелиус и полковник, слишком увлеченные борьбой с беглецами, не заметили, как к ним подкрались враги. Между тем, госпожа Дерош пришла в себя, и ее тотчас же стала бить сильная лихорадка. Дерош и стальное тело, как и она, нуждались в притоке свежего воздуха. Все страстно желали поскорее увидеть дневной свет и широкий простор голубого неба.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 «Жо, мой славный Жо! Муше Дерош, госпожа, дорогая госпожа, я, который услышал ваш голос!» И старик, сопровождаемый Фредом, упал в объятия супруга Дерош. «А вот тот, кто возвратил нам нашего дорогого Жо», — представила Элиза родителям Фреда. Дерош горячо пожал ему руку. В этот же момент Элиза побледнела, и у нее сильно забилось сердце. Она узнала Диану, которую, благодаря ее костюму, приняла сначала за мужчину. Затем ее взгляд упал на стальное тело, стоявшего поодаль в сильном смущении. Воспитанная в индейском духе и привыкшая с детства видеть применение страшной формулы Линча «Око за ока зуб за зуб», Элиза, не задумываясь, решила отомстить,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 одной из них привязали полковника Диксона, который еще не оправился от удара, нанесенного черным орлом. Корнелиус с трудом взобрался на другую, третью подали Диане, которая одним прыжком вскочила в седло. Королева золота пришпорила лошадь, и небольшая группа удалилась, подгоняемая грозным военным кличем Каманчей. Диана, с налитыми кровью глазами, бледная как мертвец, до крови кусала губы. «О, — шептала она, скрежеща зубами, — я отомщу всем. Я отомщу так, что ад содрогнется от ужаса. Отомщу или умру?»